Глава пятая. Ранее. Лев. «Хм, сколько!» — хриплю удивлённо, оттягивая ворот рубашки. «За это?» Очередной приступ кашля мешает мне прямо сказать, что я думаю о коллекции этого павлина. «Мне и сам Валевский с порога не понравился. Манерный, слащавый, надоедливый. Всем своим видом вызывает одно желание — свалить от него». даже фамилия созвучная, будто намёк в ней или призыв к действию. Скептически осматриваю внешний вид павлина. В глазах ребит от его пистроты. Мужики так не одеваются. Впрочем, и такие дорадские эскизы нормальный человек бы не рисовал. Надеюсь, он не из этих. Зато для Маринки безопасен. Хрен с ним. Как вы и просили, я предоставил полную стоимость будущей коллекции. выделяет букву о поособенному растягивает л и я морщусь. В смету входит и дорогие ткани, и пошив, и работа команды, и подготовка показа, и оплата услуг моделей. Но, разумеется, мы рады любой финансовой помощи. Лев Романович улыбаясь изыскивает. Кашусь на него напряжённо, наблюдая, как он багровеет под моим мрачным взглядом и отодвигаюсь вместе с креслом так резко, что колёсики скрипят. Богародица, только не приближайся, Ирод. У меня и так переизбыток искусства. Эта мода для меня оказалась слишком высокой. Лев Романович, мы очень вас нуждаемся. Конечно, где ещё такого дурака найти? Знал бы я, что закажет Маринка в качестве свадебного подарка, никогда бы не спросил. Не заикнулся бы даже. Обошёлся бы очередными пабрикушками или шубой, как обычно. Но нет же. Поиграл во внимательного жениха, и не почуял подвоха, когда невеста вспомнила об известном доме моды вуаль. Не заподозрил неладное, когда она стала причитать, что никогда не открывала показ, как бы ни старалась. Очнулся я только, когда было поздно, а приговор мне и моим деньгам был подписан. Маринка говорила много и долго, ластилась ко мне, но в итоге всё свелось к одному. И я теперь должен купить ей место в ведущей модели у Валевского. Что ж, официально заявляю, это оказался самый дорогой секс в моей жизни. Обречённо захлопываю папку со эскизами, чтобы не лицезреть больше этот выкидыш таланта. Чувствую, ещё несколько лишних секунд и кровь из глаз пойдёт. Ещё бы самого Валевского не видеть. Хорошо, я подумаю. Беру со стола свою папку с важным контрактом, который подписал с итальянцами этим утром, и поднимаюсь. На днях озвучу сумму, которую готов вам выделить на это. Хмыкаю, неопределённо киваю на эскизы. А сейчас я откланяюсь с вашего позволения. Тяну с сарказмом, пародируя тон модельера. Я только с самолёта. Да, вы же сегодня прибыли из Италии. Участливо качает головой Валевский. Я часто летаю в командировки за границу. Париж, Милан. Я в курсе, как это утомительно. Понимаю. Тогда что ж ты меня к гад такой мурыжил полдня? Я планировал заскочить валь на пару минут, взглянуть на смету, бросить денег, замолвить словечко за Маринку и рвануть домой к сыну. Но увяз в этом модном болоте надолго. Несколько часов меня водили по залам, вливали мне в уши какую-то абсолютно ненужную хрень, заставляя чувствовать себя школьником на экскурсии в музее, к которому уроки прогулять хотелось, но не такой ценой. А в результате меня добили гениальной коллекцией. Из красивого здесь были только девочки на кастинге, да и то мимо них быстро пробежали. На самое интересное как раз времени и не хватило. Чёрт. Я женюсь скоро. «Какие могут быть модельки?» «Своя скоро появится. Под боком будет 24 на 7». «И в свет выйти с ней приятно, и друзьям показать не стыдно. И Ромка маму обретёт, раз уж настоящая кукушка оказалась. Ему не хватает женской заботы, я же вижу. Да и моя в дефиците. Я постоянно в разъездах по бизнесу. Времени на родного сына нет. А так Маринку дома посажу, пусть гнездо вьёт, очаг разжигает». Чем там ещё бабы должны заниматься? Да, да, небрежно отмахиваясь и протягиваю Валевскому ладонь для прощального рукопожатия. Что-то влажное и липкое касается моих пальцев, стискивает, трясёт, и я держусь из последних сил, чтобы не отдёрнуть руку. Надеюсь, мы сможем найти с вами общий язык. Не отпускает мою кисть. Мы же в какой-то степени, коллеги, у меня дом моды, у вас сеть салонов кожи и меха, мы оба творческие люди. Сравнил хрен с пальцем. Да, у меня итальянская франшиза, лучшие бренды, элитные модели. Но это нормальная одежда, которую покупают и носят нормальные мужики и бабы. Богатые люди, но адекватные. А кто в здравом уме выйдет на улицу в том, что предлагает господин Валевский? какие-то лоскутки, заплатки, полоски, будто всех бомжей в округе ограбили. И я это ещё оплачивать должен. А кто мне психолога закажет и моральный ущерб возместит? Я всего лишь перепродаю, бубню недовольно и наконец-то освобождаю ладонь, незаметно вытирая её о брюки. Нас с Маринкой ждёт тяжёлый разговор. Поженимся, Будет дома у меня показы открывать хоть каждый день. Я и такого добра, как Валевский, легко налеплю из старых трусов и порванных носков. Чёрт, может тоже в модельеры податься. Сыркую на переливающегося под светом лампы Валевского. Да ну на хрен. Мне пора. Я устала и хотелось бы отдохнуть. В очередной раз пытаюсь ускользнуть. Наши девочки могли бы вам помочь. неожиданно предлагает в Олевске я останавливаюсь так сказать расслабиться и скрасить досуг поворачиваю медленно как заклинивший робот и сгибаю бровь вопросительно изспепеляю взглядом красного как рак модельера он яростно промакивает пот с алба и шеи дышит тяжело будто у него приступ нервничает дико и явно боится что я сорвусь с крючка На всё готов, ради моих денег. М-м, всё, что я могу выдавить из себя. Любую модель выбирайте. Они у нас сговорчивые. Не отступает Волевский. Это дом моды или бордель? Если второе, то у меня есть ряд вопросов к будущей невесте. Она тоже сговорчивой была до меня. Признаться, я не имел раньше дела с моделями. Маринку встретил на одном из официальных вечеров в Италии. У неё там контракт был на месяц с каким-то брендом, а у меня встреча с потенциальными партнёрами по бизнесу. Ну и сам не заметил, как всё закрутилось. И в какой-то момент я, словно в тумане, предложение ей сделал. Интересно, возвращаюсь в кресло, разваливаюсь в нём вальяжно, откидывая контракт на стол, поверх рисулик Валевского. Пожалуй, я здесь задержусь. Должен же я знать, в какой грязи моя будущая невеста работает и выяснить, насколько сама испачкалась. Только знаете ли, у меня особые предпочтения: включаюсь в игру, не подозревая, как далеко она меня заведёт. К разрыву помолвки, возможно. Мне в жизни хватило одной шлюхи, той самой кукушки, которая единственное хорошее дело на свет произвела моего Ромко. В очередной льдию как-то не хотелось бы связывать себя узами брака. У нас разные девочки. Найдём какую скажете. Отзывчивость Валевского меня раздражает, как и уверенный тон, которым он это говорит, словно каждый день модели под кого-то подкладывает. Я правильно понимаю, что могу забрать её на ночь, спрашиваю прямо. И модельер рвано кивает. Пока я офигеваю от происходящего, Валевский открывает блокнот. Он серьёзно или это какая-то проверка? Чёрт знает. Продолжаем. Расслабленно откидываюсь на спинку кресла. Отлично, записывайте.